И что? Я не понимал, к чему клонит хич К чему ты все это рассказываешь? К тому, что надо соображать головой. К тому, что говорят одно, а на самом деле все другое. Процент смертности в рейдах очень велик. А ты никогда не думал, что рейды – это возможность регулировать население? Нет, конечно, и польза большая, но и население… ну, тоже. Вот это да. Никогда не мог подумать, что Хич мыслитель, что он думает о таких вещах. Ерунда, сказал я. Таких теорий много можно придумать. Ну-ну, Хич пнул ржавчину. Ну-ну. Он стоял возле машины, пытался вывернуть зачем-то давно разбитое зеркало. Ты просто, Алекс, парень хороший. Хич справился с зеркалом. Как я погляжу. Нормальный парень. Отец вот у тебя. Отец тебя будет, конечно, продвигать. А для того, чтобы продвигаться, надо побывать в охотниках. Но я бы тебе этого не советовал. Хич был серьезен. Он был странный и необычно серьезен. Мысли, правда, он излагать не очень хорошо умел, но зато говорил, кажется, от всего сердца. «Я уже не первый раз в рейде и немного повидал людей. Поэтому я тебе это и говорю. Джи может быть охотником. Возможно, даже Бугер сможет стать со временем. Ты вряд ли». «Почему?» Но Хич ответил вопросом на вопрос. «В следующей рейд пойдешь со мной?» «Не знаю». Ребята из мастерских налаживают вертолеты. Вертолеты? Три штуки. Нашли два рейда назад. Грузовые. Два года наматывали лопасти. К следующему рейду они будут готовы. Пойдем на юг. Будем сушить фрукты, я уже договорился. У нас фрукты еще не сушили, а они очень полезные. От них лучше желудки работают. Будет здорово, поверь. А меня Эн просила котенка привезти. Вдруг признался я. Что? Сбился в смысле хич. Котенка? Ага, котенка ей хочется. Представляешь? Хич усмехнулся. И вот что мне делать? Ничего, ответил он. Ничего не делай. Но она... Скажешь, что не нашел. Свалишь все на бипер на танке. Бипер всех зверей распугивает, в том числе и кошек. Точно ведь? Я обрадовался. Как я про бипер забыл. Так ей и объясню. Не подходили к нам животные. Шарахались от нас животные. Никаких хотят. Глупая идея провести котенка. Кому может прийти в голову провозить котенка? Я провозил котенка, сказал хич. Даже двух. Этим хич меня почти прикончил. Из винтовки. Прямо в лоб. Нет, рейды определенно учат. Начинаешь разбираться. И в жизни, и в людях. Глаза у тебя открываются. Видишь мир, как он есть. Так сказал отец. «Девчонки!» – покивал Хич. «Обычное дело. Не тебя первого просят. У них на котяток просто страсть какая-то. Говорят, что они лечат». «Лечат!» – согласился Хич. «У меня было защемление в шейных позвонках. Я два дня поприкладывал и как рукой сняло». «Живую?» – глупо спросил я. «Конечно, живую. Какой смысл дохлую кошку прикладывать?» «Кошка – друг человека», – изрек Хич. И я поглядел на него уже даже не с удивлением. Уже даже с каким-то легким восхищением. «Что ты смотришь?» – хитро прищурился хич. «Не надо смотреть так пронзительно. Да, кошки на самом деле помогают. Сейчас на базе живут четыре кошки». Я только глупо рот раскрыл. Зубы чуть на асфальт не просыпались. 4 повторил хич. «Раньше больше было, но... Трудные времена, сам понимаешь. Но кошки у нас живут». «А как же... как же биокарантин?» Нет никаких правил, которые нельзя нарушить. Я провез двух котят. И многие провозят. Тут другое просто дело. Сложнее. У нас ведь там не курорт, сам понимаешь. Короче, из десяти котят выживает один только. Потомство он не дает, разумеется. Да и вырастает, в общем-то, урод. Так что жизнь гораздо сложнее, чем кажется из твоей драги. Это уж точно. Кошка, это хорошо. Хич уже весело пнул по трухлявому железу. Так что если увидишь котеночка, стреляй медче. А если штук 5 найдешь, вообще отлично будет. Повезем вместе. Хорошо? Хорошо. Мне захотелось еще кое-что рассказать. Хич был совсем другой. С ним стало вдруг интересно. С ним захотелось дружить. Но я быстро понял, что рассказывать мне нечего. Кроме котенка у меня не было никаких тайн. Вообще все идет пока хорошо. Хич постучал согнутым пальцем по черепу. Все хорошо. Все слишком хорошо. В прошлом году к этому времени у меня уже двое коллег было. Один раздробил руку, другой язык себе откусил. Язык? Угу. Дорога была тряская. Он подпрыгнул и откусил себе язык. Я пробовал пришить, так он мне палец еще едва не отгрыз. Так без языка и остался. Прошлый рейд был вообще. Хич поковырял ногтем в зубах. Но с другой стороны и удачной тоже. Много добра взяли. Хитч щелкнул по изумруду на шее. «Я знаю одно местечко, — подмигнул мне он. — Там наверняка есть много чего. Знаешь, что мне обидно? Что у нас дома культуры никакой нет». «Культуры? Ага. Старую культуру нам запрещают провозить, а своей у нас нет. А между тем цивилизация становится цивилизацией только тогда, когда у нее появляется культура». «Оказывается, у Хитча еще культурная амбиции. Вот так-так». А у нас ни музыки нет, ни литературы. Я уж не говорю про кино. Тут я понял, догадался, что от меня хичу нужно. Почему он тут разыгрывает эти откровения? Почему в сторону от остальных отошли? Ясно. Ну что ж, это может быть даже и лучше. Я люблю читать, соврал я. Мне было бы интересно. Ну, если ты занимаешься литературной работой, то я бы с интересом ознакомился. Хич отвернулся. Застеснялся, что ли? Ну да, в таких ситуациях люди почему-то стесняются. Заниматься сочинительством ⁇ это все равно, что ковыряться в носу. Никто не думает, что предлагать другому почитать свои записки ⁇ это все равно, что предлагать поковыряться в чужом носу. Ну да ладно. Хич принялся шарить в многочисленных карманах комбинезона. А я представлял, как мне придется читать его записки. Вместо того, чтобы лежать в горячей ванне, попивать чаек, расслабляться и представлять себе свою счастливую будущую жизнь цен, грядущие рейды, славу, достаток и спокойную старость, мне придется изучать рукописные откровения хитчи. Я с печатными буквами плохо разбираюсь. Как возьму книгу, так через полчаса голова начинает гудеть, и в челюстях ломота происходит. А с самодельными книгами я вообще дела не имел. К тому же и не с книгами совсем, а с записками. И если эти записки окажутся плохими, то мне все равно придется изображать, что они мне очень понравились. А это весьма неприятное занятие вот хич протянул мне небольшую книжечку в синей обложке я с облегчением отметил что объем ее невелик. тоненькая такая странно вроде бы хич писал почти каждый день старался скрипел от усердия зубами а написал так мало наверное серьезно к слову относился хочет стать большим художником это я нашел сказал хич в самом первом своем рейде оказывается это не его записки оказывается это Непонятно, что такое. И что тут? спросил я. Хичу прямо сунул мне в руки книжку. Я взял. Книжка легкая, и в руках приятно держать. Показалось, что я ее раньше уже держал. Книжка была мне как-то привычна, новое чувство. Я понял, что сейчас, вот именно в этот момент, что-то происходит. От книжки просто исходила вибрация, что ли, и беспокойство непонятное. Точно Хич стал раскачивать маленький камешек, лежащий в основании огромной крепости. И крепость зашумела, задрожала и собралась обрушиться мне на голову тяжелым каменным потоком. Она лежала на асфальте, прямо посреди улицы. Хич указал под ноги. Я машинально посмотрел вниз. И что? Город был пуст, мы шагали по нему. И вдруг я увидел ее и поднял. Она могла там сто лет валяться, сказал я. Сразу же понял, что глупость сказал. Не могла эта книжечка сто лет на улице валяться. Бумага... Бумага истлела бы гораздо быстрее. Значит... Может, ее кто-то из наших обронил? Предложил я. Проходили через... Открой. Я открыл книжечку. Какие-то каракули. Непонятно. На буквы совсем не похожи, Будто ребенок писал. Даже не писал, рисовал. Старательно, но совсем не умело. Но все равно ничего не получилось. Я, как ни пытался, не смог разобрать ни слова. «И что?» – спросил я. «Крючки какие-то». «Последние странички», – посоветовал Хич. «Рядом с обложкой». Я открыл. «Человек». Несколько последних страниц были изрисованы схематическим изображением человека. «Ты кому-нибудь показывал?» – спросил я. «Нет». «Почему?» «Не знаю. Знаю, вернее». Мой начальник, ну, в первом рейде, я ему показал. Он решил, что это я сам нарисовал. А когда я стал настаивать, он назвал меня болталой. И весь рейд меня дразнили болталой и искателем пришельцев. Это не очень приятно, знаешь ли. А почему? Почему сейчас? Почему сейчас ты мне все это рассказал? Этот рейд странный, ответил Хич. Я как-то сначала это причувствовал Из-за того, что этот рейд странный, ты... Хич указал пальцем на башню. Ее было и отсюда видно. «Это», — сказал он, — «это тот самый город, где я ее нашел. Мы попали сюда, не знаю, нас привело». «Мы попали сюда случайно», — твердо произнес я. «Совершенно случайно. Сбой навигационных систем, вот и все. Случайность». «Не знаю». Он отобрал у меня книжку, спрятал ее в карман и пошагал обратно, к танку. Я остался один. Планета. Она когда-то была нашим домом. Только теперь мы были чужие и не чужие, и все одновременно. В глубине ржавых машин скрипнуло. Тут же другие машины отозвались стоном. Ветер или усадка почвы, или что-то еще. Я кинулся догонять Хитча. Одному не хотелось мне здесь находиться. Когда мы вернулись, танк блестел. Джиб родил вокруг фонтана с рыбками и изучал их с каким-то повышенным интересом. А Бугер волновался. Бегал вокруг бассейна со взъерошенным и восторженным видом. «Бугер!» – крикнул Хич. «Ты что такой веселый?» Бугер немедленно подлетел к нам. «У меня хорошие новости!» Он почти подпрыгивал. «Отличные новости! Смотрите!» Бугер сунул руку в карман. Я испугался, что сейчас он тоже продемонстрирует записную книжку. Но случилось по-другому. «Смотрите, что я нашел!» Бугер вытащил горсть каких-то коричневых зерен. «Что это?» – с интересом спросил Хич. «Это какао-бобы. Или кофе-бобы. Они очень похожи. Я их раньше видел только в энциклопедии. Тут рядом». «И что?» «Какао и кофе использовались в производстве конфет», – сообщил Бугер. «Так что радуйтесь. Теперь у нас есть своя конфетная фабрика. Теперь мы сможем». Хич протянул руку бугер замолчал и высыпал в его ладонь несколько бобов. хич повертел их, понюхал, забросил в рот и стал жевать. Мы наблюдали Не знаю хич выплюнул коричневую жижу. Я настоящую не пробовал но похоже, наверное действительно повезло этому на самом деле стоило радоваться. если мы найдем еще и конфетную фабрику такого пока никогда не обнаруживали. конфетная фабрика позволит решить множество проблем. А если еще действительно кофе найдено? «Где?» – деловито осведомился Хич. «Где нашел?» «А не скажу!» – хихикнул Бугер. «Не скажу!» «Где?» – почти заорал Хич. «Да тут!» – посерьезнел Бугер. «Тут недалеко. Машина опрокинутая. Вся мешками забита с какао. Наверняка на конфетную фабрику ехала. Но это еще не все. Я нашел большой склад. Километра полтора отсюда. Я прочитал на табличке. Это вон там». Оттуда конфетами пахнет. Бугер указал пальцем и понюхал воздух. Только я хочу быть первым. Что нахмурился Хич. Я хочу первым войти, сказал Бугер дрогнувшим голосом. В конфетную фабрику. Да пожалуйста, хмыкнул Хич. Сколько хочешь?